Эпилог. Десять лет спустя. «Не скачи!» «Я не скачу, я отомлюсь в нетерпении!» Сева покосился на сестру и хмыкнул. «Ну да!» «Если их совещание затянется еще хоть на минуту, я умру прямо здесь!» «Если их совещание затянется еще хоть на минуту, я опоздаю на концерт, и меня сожрет Горгона!» «Лиска!» — сощурила ярко-зеленые глаза милашка. «Она классная!» Может, ты на ней женишься, а? На Гаргоне? А еще сестра называется. Что же я тебе такого плохого сделал? Мила фыркнула и забавно сморщила конопатый нос. Все знают, что ты в нее втрескался, а она в тебя. Только никто не может понять, зачем вы притворяетесь, что ненавидите друг друга. Так и никто. У мамы есть предположение. Она говорит, что вы заигрались. Мила вытянулась по струнке, погрозив ему указательным пальцем. Сел и спрятал белозубую улыбку в высоком ворте модного бомбера. Твоя мама прелесть. Она заставляет меня есть брокколи. Она полезная. Сам-то ее ел. А ты никому не скажешь? Мила широко распахнула глаза и отчаянно затрясла головой. Смотри, ты поклевась на крови, что никому об этом не расскажешь. Особенно Джаги. Потому что если он вкатит мне эту тему на Рисе, с моей репутацией крутого рэпера, Будь покончен. Ты же не хочешь быть сестрой поедающего брокколи неудачника? Глаза Милашки достигли поистине комических размеров, что вызвало у Сивен громкий смех. Ты издеваешься, сочёр усмило. Добрось. «Да Я ведь поверил, что ты лопнешь эту гадость. А куда деваться? Не один обед в самолёте не обходится без брокколи. Клянусь. Ты часто летаешь? Всё ещё подозрительно поглядывая на брата, заметил Мило. Тот же. И поверь, там эта штука приготовлена гораздо более паскудно, чем дома. Паскудно плохое слово. А ты слишком правильный. Мы называем это хорошим воспитанием. Послышался голос Самохина у двери. Селовский нао взгляд осторожно понимаяся из мягкого кресла. Привет. Привет. Мужчины пожали друг другу руки и отступили. «Готов к качу?» – спросил Букатырев у отца, взмахнув рукой в характерном жести. «Куда деваться, когда в семье сплошные меломаны?» Он отшучивался, но в глубине души радовался успехам сына и невероятно гордился им. По возможности они с женой старались выбираться на все севки на концерты. На крупные или особо ответственные, так точно. Где Маша? То, что Всеволод называл жену отца по имени, стало его уступкой последнему. видел, как тот кривился, когда он обращался к ней Мура. И не захотел накалять. Да и правда, как-то не шиво и дурацкая школьная кличка, которая ко всему прочему стала неактуальной после того, как Маша сменила фамилию. Пошёл Олежку будить. Разоспался он что-то. Сева понятно кивнул. Его брату было всего 4. Мы не опаздываем. Не опаздываем из последних сил, подлетела к отцу Милашка. Это как же? Вновь всё тот разглядываю свою кнопота о счастье. А вот так. Ещё немного и будет поздно. Я, поди, маш потроплю. Всё прошёл через приёмную, пересёк коридор и постучал в кабинет напротив, в котором Самохин оборудовали что-то вроде игровой. Маша очень трепетно относилась к своим материнским обязанностям и делала всё, чтобы проще, как на дрожжах, карьера не препятствовала её общению с детьми. Ева, Ева. Лешка вскочил и помчался брату навстречу. Тот подхватил его и подбросил высоко-высоко, вызывая громкий и заливистый смех ребенка. Маша, улыбаясь, встала с колен, на которых стояло причесывая сына, и чмокнула у неожиданного гостя в щеку. — Привет. — Привет, как ты? — Полуша зарылась в отчетность. Твой концерт — отличный повод выбраться на свет Божий. Все отхмыкнул и состроив страшную рожицу, защекотал прихрюкивающегося от смеха Лёшку. "Когда уже свои уж нянчите?" будто бы между прочим спросил у Маш, но её серьёзный взгляд совсем не вязался с этой безбеспечностью. "Когда кто-нибудь тебе их родит?" подмигнул Сева. "А Лиска что?" "Лиска?" "Лиска мой директор" и мыслит соответствующе. Она убеждена, что наличие жены и детей поставит крест на моей карьере. Господи, какой бред. Вот и в толку это своей подруге. В толку я, может быть, уверен. Нет, ну ладно она. Ну ты-то, ты. Уже давно бы я ей кого-нибудь сделал. Не могу в это поверить, рассмеялся Богатырев. Разве не ты меня осуждала за беспринципность некоторых вопросов? Ну ты сравнил. Это ведь совсем другое. Лизка любит тебя, я уверена. Иначе зачем бы она столько лет на тебя положила? Ну, может, ей правда нравится эта работа. Откуда мне знать? Мура замерла посреди коридора. Посмотрела на сына, подняла задумчивый взгляд на севу. Дурак ты. Мне кажется, она до ужаса боится облажаться. Потому что Лизетта не тот человек, который удовлетворится полумерой. Она на всю катушку хочет. Понимаешь? Если замуж, то до гробовой доски. Если любить, так до сумасшествия. «Эй, мам!» «Вы чего тут застряли? Мы уже опаздываем!» Из приемной, возмущенно сверкая глазами, выбежала возмущенная милашка. Маша сверилась с массивными часами на запястье и уверенно кивнула головой. «Ты права!» «Дима, захвати мою сумку! Мы опаздываем!» «Сива, чего застыл? Нам впору бежать!» Сива кивнул и торопливо двинулся следом. А дальше привычная жизнь закрутила. Гримерка — последнее приготовление перед выходом на огромную сцену. И она. Всегда она, вот уже 10 лет рядом, его Лиза, его любовь.